Валон плохо. Мучили кошмары, часто просыпался, и когда прозвонил будильник, еле оторвался от подушки. Есть не хотелось, напротив, в той дело подкатывала тошнота. Ирка возилась на кухне и, как всегда, опаздывала с завтраком. Улька с сонной тенью бродила по дому с зубной щёткой во рту и ныла, что у неё болит живот. Когда она узнала, что в школу ее сегодня никто провожать не станет, она села и расплакалась. «Прекрати сейчас же!» – крикнул Воронов. «Остальные дети ходят сами, и ты пойдешь! А то вообразил от себя неизвестно кем. Гений чистой красоты тоже мне!» «Чего ты взъелся на нее?» – окрысилась Ира. «Вы все последнее время ходили вместе в школу. Вот она и...» «У меня сегодня важная операция!» – оборвал он жену. «Мне нельзя опаздывать, понимаешь ты или нет?» Ирка посмотрела на него долгим выразительным взглядом, И скрылась в кухне. «Ребенок, может, заболел?» «Просто сказала она оттуда. А ты кричишь на нее?» «Тогда пусть дома сидит, раз заболел!» Обрадовавшись поводу не дожидаться завтрака, он оделся и выбежал на улицу. Сильно колотилось сердце. Голова болела, и его била зноб. Он понимал, что все это от нервов. И по дороге в управление тщетно пытался спать. успокоиться тщетно внутри кипела злоба на всех и вся улька ирка мигунов маргарита нет маргарита здесь ни при чём она его понимает а все другие не хотят понять чего ему стоит то что он должен сделать тот же мигунов ему всё до лампочки всё уже продумано и подготовлено остаётся только выполнить инструкцию и он свободен а кто подготовил операцию кто рискует больше всех, кто остается на растерзании внутренних расследований. Все он, все он один. Воронов тут, Воронов там. На входе он что-то буркнул Максимовичу в ответ на ежеутреннее приветствие. Едва зайдя в кабинет, позвонил в СИЗО дежурному. На часах было восемь двадцать. «Ну что, Мигунова мы его уже забрали?» «Да нет», — ответил тот. Приехали какие-то менты с вашим предписанием, но я не могу выдать им пожизненно осуждённого. Таких перевозят в особом порядке, в специальном транспорте. Так что ждём начальника, как он решит. Воронов побелел от ярости, но сдерживался и говорил спокойно. У вас есть моё требование. Подпись есть? Печать есть? Извольте исполнять поручение следователя. Если вам не подходит спецконвой, формируйте свой или организуйте сами особый порядок и специальный транспорт. Вы же знаете, у нас нет спецтранспорта и своего конвоя нет. Тогда используйте тот, который к вам направлен. А в случае чего мне до самой пенсии объяснительные писать? Тебе у меня уже через минуту сядешь писать, сорвался на крик Воронов. И никакой пенсии не будет. Ты следственный эксперимент срываешь. Где Тихоненко? Начальник выехал из дома, сейчас будет. Переводил стрелки дежурный. Если он прикажет, я выдам заключённого. Прикажет, прикажет, не сомневайся. Воронов позвонил подполковнику Тихоненко и нарисовал картину срыва следственных действий из-за бездеятельности сотрудников веренного ему учреждения. Я выписал требование. Начальник РОВД прислал спецконвой, а ваш долбак не выдаёт обвиняемого. Говорит, конвой не такой. Тогда сформируйте такой. Понимаете, Виталий Дмитриевич, по перевозкам пожизненно осуждённых действует специальная инструкция. Ею предусмотрен особый порядок. Говорил начальник СИЗО то, что и должен говорить в подобной ситуации. Но говорил не очень уверенно, ибо ссориться со следователем ему не хотелось. «Для вас он не пожизненно осужденный, а следственно арестованный, который числится за мной», возразил Воронов. «И я отвечаю за него в период проведения следственных действий». «Ну, что ж, если так...» Через несколько минут позвонил дежурный. «Заключенный Мигунов только что передан спецконвою по вашему требованию. С этой минуты он под вашей ответственностью, Виталий Дмитриевич». «Конечно», — сказал Воронов. «Спасибо». Он положил трубку на рычаг, Перевёл дух. На трубке остались мокрые разводы от пальцев. Вот так началось, кажется. Город Москва. Родик Мигунов вышел из самолёта на трап и зажмурил глаза от яркого солнца. Москва. Шереметьево. Родина. В этот раз она встретила его куда более приветливо. Авах кивнул на прощание симпатичной темнокожей сёрдессе. Ну, наверно, он. Улыбнулся ей Родион. Ещё увидимся. Это будет довольно скоро. Он в Москву всего на 2 дня. День на участие в форме свободной прессы, день на всё остальное дела и встречи. БОП дал ему несколько важных поручений, намекнув при этом, что в случае успеха его статус как агента повысится на целое деление. Много это или мало, БОП уверял, что в денежном выражении много. Он как-то необычно быстро нашёл свой багаж на транспортной ленте в зале прибытия, и таксист, подруливший к нему на стоянке, оказался не кавказцем, не таджиком, а парнем с самой заурядной славянской внешностью. И цену он заломил не самую заоблачную. Родина ждала. Точно. Соскучилась. То тут, то там она подсовывала Родиону свои маленькие скромные подарки. Единственное, чего она уже никак не сможет ему предложить, знаменитый Наташкин борщ. Несчастный случай. Бедной Наташки больше нет. Нет. разбилась на машине. Сима готорчит один в своей квартире, пьёт горькую, надо его поддержать. При встрече он будет плакать, вешаться на плечо, пускать слюни и пить горькую. А также орать, сжимать кулаки, грозиться набить кому-то морду и опять пить горькую. Родион вёз для него пухлый пакет. Всё-таки хозяева понимали, насколько неприятно для Симага потеря любовницы и дорогой машины, какие осложнения это влечёт в жизни и всё такое. Родион подозревал, что содержимое конвертов в какой-то мере призвано компенсировать потери, и даже сумма странным образом совпадала с ценой новенькой BMW пятёрки в полной комплектации. За рулем красной бэхи Сергей Михайлович быстро найдет себе новую женщину. И помоложе, и посимпатичнее. Если, конечно, перестанет пить горькую. Машина постепенно снижала скорость, раза два резко притормозила перед горящими стопами передней Тойоты и, наконец, остановилась. «Что там случилось?» – спросил Родион у таксиста. Ленинград к стоит, обычное дело, зевая поделился шофёр. Родион выглянул в окно, впереди, метрах в 100, мигали проблесковые маячки патрульной машины, бегали фигурки в серо-синем камуфляже. Наверное, авария, предположил Мегунов младший и откинулся на спинку сиденья, приготовившись терпеливо ждать. Он не знал, что родина приготовила ему ещё один маленький подарок.